«Бессольцева, ты это сделала?» «Скажи, скажи им, что ты пошутила!» «Какие уж тут шутки!» — пропела Шмакова. «Правда, Димочка?» Димка не ответил. Жжечь ее на костре!» — заорал Рыжий. Но теперь над его словами никто не рассмеялся. «Ну, бойкот, ну зачем же так?» — суетился Димка. «Я говорил, говорил!» — восторженно заголосил Валька. «Он с ней заодно! Ух, Сомов, ты у нас заработаешь!» «Круг!» — приказала железная кнопка. «Крепче держите друг друга за руки, чтобы они не выскочили!» Они сцепились руками, круг превратился в колесо, которое должно было переехать меня и Димку. «Что же такое получается?» — не унимался Валька. «Сомов против бойкота. И ему все сходит с рук, а?» «Бойкот Сомову!» «Тихо!» — железная кнопка вошла в круг и спросила Димку. «Сомов, ты против бойкота без Сольцевой? «Меня она вообще не замечала». Димка посмотрел на меня и снова промолчал. «Молчит, значит, против!» — крикнул Рыжий. «Тогда и ему бойкот!» — решила железная кнопка. «Мне?» — испугался Димка. «Бойкот?» допрыгался — допрыгался, — захохотал Валька. «С этой минуты, Сомов, ты перестаешь для нас существовать!» — сказала Миронова. «Был Сомов и испарился!» — веселила Шмакова. «Миронова, послушай!» — начал Димка — но та отвернулась от него. «Шмакова, и ты против меня?» удивился Димка. «Конечно», — ответила Шмакова, «и я с предателями не вожусь». «Бей их!» Валька бросился на Димку. От страха я закрыла глаза. Васильев разорвал круг и схватил Вальку, прежде чем он налетел на нас. Димка рванул меня за руку, и мы убежали. Ленка улыбнулась. «Он почти вынес меня на руках». «Да-да, оказался силачом». «Ну, конечно». Съехидничал, как мальчишка Николай Николаевич. Он у тебя самый сильный и самый храбрый. Ленка не заметила ехидства Николая Николаевича. А когда мы вырвались, продолжала она, То услышали за собою топот. Они кричали нам вслед, И я узнавала их голоса. — В погоню! — это Миронова. — Бей их, Валька! — И Шмакова. «Байкот — Байкот! Их крики нас подгоняли. Мы бежали изо всех сил, не оглядываясь. Мы добежали до парикмахерской и остановились передохнуть. Я почти успокоилась. Мне было весело, что Димка меня спас. Сначала я его, потом он меня. Разве не здорово? Случайно я заглянула в зеркало парикмахерской и не узнала себя. Это была я, и вроде не я. У меня было другое лицо».